О строевом смотре. Строевой смотр, по-моему, это венец, можно сказать, всему. Так мне, по крайней мере, кажется. Стоял я как-то на строевом смотре дивизии атомных подводных лодок. Только прибыл служить на атомоходы, сбербазы и сразу же на смотр. Подходит ко мне начальник штаба. И я, как положено, представляюсь. А он мне. «Почему шинель белая?» «Потому что цемент возил», — говорю я. «А где ваша другая парадная шинель?» — спрашивает он. «В посылке идет», — говорю я. «А жена у вас тоже в посылке идет?» «Не женат, товарищ капитан первого ранга». «А почему вы не бриты?» «Раздражение, товарищ капитан первого ранга». И тут он берет меня за верхнюю пуговицу на шинели и, к удивлению моему, ее оттягивает, и пуговица моя отделяется, а вслед за ней из меня появляется белый шнур. Оказывается, пуговицы у нас на шинели на шнур насажены. Шнур оборвался где-то там внутри. Вот он его и вытянул. Оттянул он мне шнур и отпустил. И повис у меня шнур, очень низко, и болтается. «А это что?» — спрашивает он. «А это шнур!» — говорю я. «Накажите его!» — поворачивается он к моему командиру. «У него на все есть ответ!»